Глава 71. 27 декабря 2013 года. Солт-Лейк-Сити. Мотор грузовика работал с таким оглушительным ревом, что, казалось, он вот-вот взорвется. Стивен крепко сжимал руль, желая поскорее добраться до своей цели. В глубине души он до смерти боялся этого городка. В течение многих лет он гнал от себя мысль о том, чтобы однажды вернуться сюда — в то место, куда раньше стремился каждый отпуск и где, сидя рядом с Кейт на пороге старого дома Рочестеров, мечтал о беззаботной жизни. Годы шли, и постепенно его идиллические воспоминания о Солт-Лейк-Сити покрылись туманом ужаса. Он не мог бы себе объяснить, почему, но по какой-то причине он знал, что рано или поздно вернется сюда вновь. Обнаружив в особняке книгу со звездой на обложке и нескончаемым списком имен, он понял, что этот момент настал. Его худшие опасения подтвердились, когда он увидел слова «Солт-Лейк-Сити», выведенные кровью на последней странице. «Кто это написал?» — подумал он тогда. Стивен не колебался ни секунды. Он сел в красный грузовик и, чуть не плача и моля неба о помощи, отправился в Солт-Лейк-Сити. Более шести часов он ехал без остановки. Потерянным взглядом следя за дорогой, он плакал и видел перед собой расплывчатые образы Аманды, Кейт и Карлы. Оказавшись у въезда в Солт-Лейк-Сити, он спросил себя, действительно ли это был тот самый город, где все произошло тогда. Уже смеркалось закатные лучи солнца придавали этому месту самый удручающий вид, какой только можно было представить. Солт-Лейк-Сити, некогда процветающий и благополучный, превратился в жалкий городок, брошенный на волю катка времени. Табличка «Добро пожаловать» покрылась ржавчиной и висела только на одном винте. Стивен продвигался вглубь города, и видел лежащие на тротуарах фонарные столбы, ставшие жертвами вандалов. Дома в центре уже не сияли яркими фасадами, а большинство магазинов и лавок были закрыты. «Что здесь случилось?» — сказал он себе. Некоторое время он бесцельно ездил по городу и решил остановиться у старой заправки. Удивленный отсутствием какой-либо жизни в городе, Он вышел из машины и направился к магазину, надеясь найти кого-нибудь внутри. Жалюзи были опущены, и создавалось впечатление, что здесь уже давно никто не работал. В углу рядом с бензоколонками стояли стеллажи, где лежали местные газеты. Стивен взял одну из них и увидел фотографию на обложке. Вид с воздуха наполовину построенного деревянного дома окруженного полицейским кордоном и сотнями журналистов. Этот снимок ударил его в самое сердце. На глазах снова выступили слезы. Несколько минут он смотрел на фотографию и, наконец, заголовок над снимком привлек его внимание. Где Аманда? Он посмотрел на дату выпуска газеты и понял, что она вышла как раз на следующее утро после того, как он все потерял. Стивен ужаснулся, увидев имя дочери в газете. Он повернулся и пошел прочь. Прошло достаточно много лет с тех пор, как он видел ее в последний раз. От осознания, что он находится на заправке и при этом не звонит из телефонной будки, не спрашивает имя следующей жертвы и места, куда ее привести. Он испытывал странное ощущение. Однако вдруг он понял, что ему действительно нужно. Стивен подошел к будке и проверил, работает ли телефон. Он бросил несколько монет. Слезы текли по его щекам. Он набрал номер. После нескольких гудков на другом конце линии послышался женский голос. «Да?» «Алло!» Женщина по ту сторону могла слышать только неровное дыхание и всхлипы Стивена. Вдруг она поняла, кто это был, и разразилась слезами. «Почему ты оставил меня, Стивен?» «Я люблю тебя, Кейт. Прости меня». «Стивен, ты не представляешь, сколько раз я хотела, чтобы ты вернулся домой и сказал мне это». «Я никогда не смогу вернуться, Кейт. — ответил он, захлебываясь рыданиями. Эти слова были для него так же жестоки и печальны, как и сама причина, по которой он не мог вернуться к жене. «Почему? Что ты сделал?» «Тебе не нужно это знать, Кейт». «Где ты? Почему ты ушел?» «Я хочу, чтобы ты знала, что я сделал это ради тебя, ради девочек». И ради того, чтобы вернуть тебе счастье. Кейт не знала, что ответить на услышанные слова. Несколько секунд оба не могли произнести ни звука. Наконец Стивен продолжил. «Я люблю тебя, Кейт. Прости меня». «За что?» Он не смог ответить и повесил трубку.